Расправа для продвинутых Я осторожно заглянул в две или три открытые комнаты, двойные каюты, в которых, наверное, размещался экипаж. Потом в нос мне ударил запах стирального порошка и горячий запах белья в сушилке. Голоса доносились с той же стороны. «Тиага хвастался, что украл у меня данные? Признавайся, что он сказал?» Допрос лично алан Дорн. «Ничего он не говорил, только то, что вы негодяй, из-за которого вымирают животные», — послышался упрямый голос Финни. «Он ни разу не упоминал никаких данных. Вы уверены, что они у него?» — спросил Ной. «Если ты что-нибудь сделаешь с Тьяга, я с тобой расправлюсь», — раздался тонкий, но страшно сердитый голос Джаспера. «Какой же он славный!» — Алан Дорн невесело усмехнулся. «Ты ведь во втором обличии броненосец, верно? Они не расправляются ни с кем, расправляются с ними» услышав глухой звук из тонн джаспера я непроизвольно сжал кулаки дорн за это поплатится какое у вас второе обличье алан таракан услышал я голос финни и испугался за нее если она и дальше будет ему дерзить ей тоже достанется заткнись если тебе нечего сказать по существу это был адам рик оборотень ингиена я услышал шлепок неужели этот негодяй и ударил мое второе обличье вас не касается раздался спокойный голос алана дорна «Итак, вернемся к флешке!» «Холли, где ты?» — едва слышно прошептал я. «Рисковать сейчас нельзя». «В сушилке!» — донеслось в ответ. «Что?» — я представил белку, выползающую из сушилки, совершенно измотанную, зато супер пушистым мехом. «Она выключена и открыта, дурак! Отсюда мне видно этого чокнутого дор на его рыжего орка! Кого из них ты возьмешь на себя, кого прикончить мне?» Я попытался представить, как суперпушистый грызун из моей фантазии приканчивает кого-то крупнее ореха, но не смог. «Подожди, может, мисс Уайт проберется на борт?» — шепотом ответил я. «Трое наших друзей наверняка связаны и не сумеют нам помочь. Для оборотней контрабанда животных — одно из худших преступлений после убийства. Ведь мы сами отчасти животные. Вырос последний негодяй, мистер Дорн!» — сказал Ной. «Доигрался, да черномазый!» — прорычал Адам. Фу, какое гадкое расистское словечко. Я догадывался, что он замахнулся на Ноя. Тут Холли не выдержала. — Не трогай моего друга! О боже! Я ворвался в прачечную, где рядом с полками, на которых лежали чистые полотенца, стояли одна на другой две стиральные машины и две сушилки. На металлических стульях сидели мои связанные друзья, ошарашенно глядя, как разозлившаяся красная белка прыгнула Адаму Рику в лицо. От неожиданности тот не успел превратить свою челюсть в гиенью. Холли больно укусила его за нос и негодяй взвыл. Судорожно пытаясь стряхнуть белку со своего лица, он выронил из руки пистолет. «Холли, берегись!» — крикнул Ной. «Тьяга, хватай ствол!» — завопила Финни. Алан Дорн собирался сделать то же самое, я двинул ему кулаком в чисто выбритый подбородок. «Это за Джаспера!» — Дорн отшатнулся, а я навалился на пистолет и сумел его схватить. Он был отвратительно холодный на ощупь. «Прекратите!» — заорал я на всю прачечную. Мужчины тут же уставились на меня. Адам угрожающий, Дорн расчетлива. послушайте Тьяго, будь благоразумен!» — начал Дорн. Он не договорил, потому что Холли прыгнула на него, вцепилась зубами ему в ухо и прошипела. «Ты самый гнилой на свете орех, а на вкус как помет в аппете!» И, вернувшись к нашим друзьям, начала перегрызать веревки, которыми они были связаны. Снаружи разорались люди. Что там происходит?» Взобравшись наверх по узкой лесенке, мы оказались на палубе в носовой части яхты. Помощникам Дорна сейчас было не до ловли беглецов. Прямо на нас неслась бежево-белая яхта Лидии Ленокс. Она была уже совсем близко, и я с испугом заметил, что жуткая фигура на носу, миссис Ленокс с собственной персоной, держит в руках целую связку красных брусков, очень похожих на шашки динамита Несмотря на встречный ветер, она пыталась поджечь фитиль зажигалкой, и ей это удалось. «Все вниз! Скорее!» В один голос испуганно заорали мистер Кристалл и мисс Уайт. Над нами скользнула тень орлана, и я услышал выдох касатки. Раздалось еще чье-то фырканье, гораздо громче. «Это еще кто?» «Вейв!» — крикнула Финни, и в самом деле рядом с яхтой плыл горбатый кит. «Я услышал, что тебя похитили!» — прогремел Вейв, рассекая воду огромными грудными плавниками. «Я хочу тебя спасти!» «Нет, плыви отсюда!» — взвизгнула Финни, обдав нас мысленной волной страха. «Быстро!» Дикое зрелище. Блондинка в белой юбке и фиолетовой блузке швыряет взрывчатку. На миг мне показалось, что у нее не хватило сил, и динамит упадет в море рядом с Вейвом. О боже, нет, он же погибнет! Но Лидия Ленок скинула дальше, чем я ожидал. Шашки динамита, пролетев мимо нас, упали в носовой части лорда алана Затрещали горящие шнуры. Придерживая на бедрах полотенце я вместе с Джаспером и Холли рванул к борту, Но тут заметил, что Финни за нами не побежала. Я обернулся и увидел невероятное. С перекошенным от ненависти лицом Финни поднимала шашки динамита. «Что ты делаешь?» — заорал я. «Без паники, шнур еще длинный», — сказала Финни и швырнула взрывчатку обратно на питон-3. Профессиональный бросок. Может, раньше она играла в бейсбол? Красные бруски упали на корму, где вокруг джакузи стояли стулья. Через несколько секунд Роскошную яхту Лидии Леннокс сотряс взрыв, и корму окутал огненный шар. Взрыв был таким громким, будто рядом с нами ударила молния. А потом нас тряхнуло взрывной волной. Миссис Леннокс упала на палубу, но, кажется, не пострадала. — Элла! Где Элла? — заволновался Ной. — Вон она! — показала пальцем Финни. И действительно, Элла высадилась с питона 3 еще до броска динамита, или ее отправили подальше. Вместе с тигрицами-близнецами она в одной из шлюпок направлялась к берегу. Как и мы, Элла увидела взрыв на яхте матери и тут же повернула шлюпку. «Мама!» — завизжала она. «Мама!» «Не волнуйся за меня! Когда-нибудь мы еще увидимся!» — крикнула ей грязная и растрепанная Лидия Ленокс. Помахав дочери, она убежала внутрь яхты, корма которой уже погрузилась глубоко в воду. Мы завороженно смотрели, как питон-3 медленно идет ко дну. Миссис Ленокс нигде не было видно, и в конце концов три выжившие, одна из них зареванная, бросили поиски. Мне было ужасно жаль Эллу. Мы отвлеклись от этой драмы, когда полицейский отряд, в который входил и Ник Грейсон, стал штурмовать лорда Аллана. Люди Дорна, в том числе Адам, поняли, что у них нет шансов, и сдались. От волнения и облегчения у меня чуть не выпрыгнуло из груди сердце. Но тут я увидел, что алан Дорн вышел на палубу и спокойно подошел к борту. Рубашку Пола он уже снял, следом за ней на палубу из благородной древесины упали его брюки. «Держите его!» — заорала Финни, и пятеро полицейских попытались его схватить. Не обращая на них внимания, Алан Дорн перепрыгнул через ограждение и был таков.